Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка Третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава 54. Падение в море. Заиграло видео. Первой мыслью Цинь Цзю было проверить зарядное устройство, чтобы телефон неожиданно не выключился в самый ненужный момент. Он как раз проверял, что батарея продолжает заряжаться, как вдруг застыл на месте, а затем рассмеялся. Как же это объяснить? Если бы Цинь Цзю увидел, как 154-й или 922-й вот так вот нервно проверяют телефон, он бы подумал, что они волнуются. Он же, Цинь Цзю, прожил 30 лет и ни разу, судя по тем оставшимся воспоминаниям, ни разу не чувствовал такой тревоги. Это чувство, появившееся неизвестно откуда, было для него странным. Он вообще не думал о том человеке. Да и тот человек, скорее всего, не вспоминал о нём, и всё же всё же сейчас Циндю почувствовал, что он уже долгое время хотел увидеть того мужчину. Сначала кадры видео быстро сменялись один за другим. Пустая улица затем обычное жилое здание, затем улица с кучей магазинчиков и, наконец, в кадре показалось мужское лицо. Мужчина был очень худым и бледным. Под его глазами залегли темные тени, но сами глаза все еще были яркими и энергичными. Это был Джао Вэн Ту, до того, как он стал жителем деревни. До этого момента Цинь Дзю и не осознавал, что человек, писавший Братец Цынь сделал то, и братец Цынь сделал это. На самом деле, был молодым пареньком, даже не окончившим университет. Он включил звук, и из динамика полился голос Джао Вэньту. Я иду найти что-нибудь перекусить. На улицах так тихо и пустынно. Даже птиц и тех нет. И действительно, камера отобразила пустынную улицу, а Джао Вэньту продолжал: "Видите, Если пройти чуть дальше вниз по улице, то там будет густой белый туман. Там находится экзаменационный центр. Мы прошли сквозь тот туман, чтобы попасть на этот привал. Последние несколько дней меня мучает одна мысль. Что, если я решусь пройти сквозь туман? Что я там увижу? Будут ли там какие-то монстры? А может, я просто вернусь в тот экзаменационный центр? из которого мы вышли? Или же меня переместят в какую-то новую локацию?» Паренек шел вниз по улице, потихоньку приближаясь к туману. «А, впрочем, забудьте, мне немного страшно, так что я просто...» «А?» Джао Венту резко остановился, и камера в его руках затряслась. «Напугали!» «И почему кто-то неожиданно оттуда вышел?» Похоже, испугавшись, Джао Вэн Ту развернулся и отбежал на пару шагов назад. Но тут же остановился. «Погодите! Так это же братец Цинь!» По голосу Джао Вэн Ту было ясно, что он рад увидеть Цинь Цю. Камера немного потряслась, но вскоре выровнялась. Судя по кадрам, паренек отошел в сторону от дороги и остановился у какого-то забора. Голос Джао Вэн Ту стал четче, как будто он поднёс телефон ближе к губам. Наблюдатель А возле циндю стоит наблюдатель А. Интересно, о чём они говорят? Менеджер сказал, что вообще-то наблюдатели очень редко заглядывают на привал. Скорее всего, это моя единственная возможность заснять наблюдателя А. В каком-то смысле это то же самое, что заснять саму систему. Надеюсь, что я выживу в следующем экзамене, а иначе в этом видео нет никакого смысла. Так, поближе. Вот они. На этих словах видео отобразило угол перекрёстка. Ещё пару минут назад там не было ни души, но теперь стояли два человека. На обочине был припаркован чёрный автомобиль. Всё совпадало с той сценой, которая совсем недавно всплыла в памяти Циндю. Возле авто стояли двое высоких мужчин. Стоявший слева был на пару сантиметров выше второго. Он прислонился бедром к автомобилю, держа в одной руке куртку. Верхние пуговицы его рубашки были небрежно расстёгнуты, выставляя на обозрение линию ключиц. В этом мужчине Циндю узнал себя только на пару лет моложе. Он не особо изменился с тех пор. Только волосы тогда были короче, и выглядел он более гордым. В те годы его ленивое и высокомерное поведение было ещё более необузданным, чем сейчас. Что же касается парня, стоящего рядом с ним, даже с такого расстояния можно было смело сказать, что он был красив. На нём была надета простая рубашка, зелёные армейские брюки, заправленные в высокие кожаные сапоги. Он с суровых хмурил брови, слушая собеседника. Его взгляд отдавал холодом и, кажется, нёс в себе намёк на сонливость. Этот наряд время от времени появлялся в архивах системы. Это была самая ранняя версия униформы наблюдателей, но никому на она не сидела так хорошо, как на этом парне. Экран замерцал, и на одно короткое мгновение замер на месте. Но похоже, Цин Дю этого даже не заметил, настойчиво вглядываясь в изображение. Статистическая картинка сменилась, изображение стало немного ближе. Видимо, Джао Вэньту решил, что он стоит слишком далеко, а потому немного приблизил камеру, чтобы чётче заснять двух мужчин. Благодаря этому Цин Дю смог рассмотреть его собеседника. Знакомые глаза, знакомые губы. уже ставший привычным взгляд, в котором то и дело появлялось нетерпение. знакомые глаза. знакомые глаза, знакомые губы. уже ставший привычным взгляд, в котором то и дело появлялось нетерпение. знакомый жест периодическое касание мочки уха. да, этот человек был ему слишком хорошо знаком. Единственное отличие – у мужчины на видео нет в ухе серёжки. Менее часа назад этот парень стоял рядом с Циньзю в комнате заключения. Они знали друг друга меньше месяца. Сейчас Циньзю называет его «наш великолепный студент», а система – экзаменующаяся Ю-Хо. Но на этом видео, сделанном несколько лет назад, Он был наблюдателем А. Циндю смотрел, как его версия из прошлого отошла от машины и что-то сказала. Джао Вэньту стоял боком, а потому Циндю не мог прочитать движения губ. Наблюдатель А прошагал мимо него и открыл водительскую дверь. Оперевшись одной рукой на крышу авто, наблюдатель А бросил всего одну фразу: На этот раз Цинзю смог прочитать по губам, что же ему сказали. Надеюсь, ты останешься верен своему слову. Будет лучше, если мы больше не встретимся. В ответ на это версия Цинзю из прошлого весело отслютовала наблюдателю А и указала пальцем на ухо. Видимо, он хотел сказать, что услышал его и больше не будет искать с ним встречи. Эти события скорее всего произошли осенью. По дороге вихрем закружились опавшие листья, и даже заходящее солнце не могло согреть эту сцену. Наблюдатель А сел в машину и через несколько мгновений исчез в белом тумане. На этот раз была очередь 078 выпускать наказанных экзаменующихся. Этот храбрый воин целый час обдумывал разговор с 001 и, наконец, понял, что, похоже, сказал то, что не должен был говорить. Похоже, он ляпнул что-то неприятное, что сильно расстроило 001. Он обдумывал и обдумывал и обдумывал, а затем решил найти жертву. К несчастью для него самого, именно 922-му и предстояло стать этой жертвой. Недолго думая, 078-й поменялся обязанностью выпустить великих мастеров с 922-м. Стоит отметить, что бледный 922-й и сам толком не пришел в себя после выстрелов из гранатомета. Немного трясясь от страха, 922-й решил сначала постучать в дверь комнаты заключения, а то мало ли чего. Он постучал, но никто не ответил. Он прислушался, но из комнаты не доносилось ни звука. 922-й снова постучал, но ответа так и не было. Решив, что все это странно, 922-й, наконец, открыл дверь. «Шеф, время вышло!» Произнеся эти слова, он зашел в комнату, но как только повернулся, тут же застыл на месте. «Нет». Дело не в том, что 001 куда-то исчез. Наоборот, Циндзю стоял слишком близко к дверям. В его руках был телефон, на котором, судя по звукам, играло какое-то видео. 922-й не знал, что это за видео, но Циндзю никак не мог оторвать от него взгляда. Он даже не заметил, что его пришли выпускать. — Шеф! — нет ответа. Ничего не понимающий 922-й подошел к Цинзю поближе. Так получилось, что когда он невольно бросил взгляд на экран телефона, там как раз играла вторая часть видео. Всего пару секунд спустя 922-го бросило в холодный пот. Он узнал униформу самых первых наблюдателей. Узнал также и парня, стоящего в этой униформе. Вот так. «Только если сложить два и два, то...» То бедный наблюдатель уже ничего не понимал. Лишь когда видео начало играть сначала, 922-й, наконец, пришел в себя. В этот момент раздался стук в дверь, сопровождаемый бормотанием 154-го. «922-й! Ты там? Ты что, забыл, зачем ты туда пошел?» 922-й шокированно дернулся, и Цинь-Дзю наконец пришел в себя, заметив рядом с собой незваного гостя. «Шеф!» – заикаясь, начал 922-й. «А что на этом видео делает тот человек? Разве это не форма наблюдателей первого поколения? Почему она на нем? Кто? Кто это?» Неожиданно раздался скрип. Это 154-й открыл двери. Комната озарилась ярким светом, на мгновение ослепляя Циньдзю. Оказалось, что они с 922-м уже некоторое время стоят в этой комнате. Увидев, что они в порядке, 154-й успокоился, но тут же разразился гневной тирадой. «Напугали до смерти!» «Я уже было подумал, что что-то произошло!» «Что-то этот раунд наказания очень... очень истощающий как физически, так и морально!» Закончила за него стоящая рядом 021-я. 154-й согласно кивнул, но тут же вспомнил, кто именно сидел в комнате заключения и поспешил добавить. «А вообще, все не так плохо!» Недалеко от них всех стоял Юхоли, нива, опираясь на стену. Он, сам того не замечая, играл с Серёжкой в ухе, затем поднял глаза и уставился на Циндю. В свете ламп в его глазах блестели искорки. На мгновение Юхо слился с наблюдателем AS Video, как будто бы, спустя все эти годы, он ни капли не изменился. Губы Циндю дрогнули. Он поспешно спрятал телефон в карман, затем снова взглянул на Юхо и ответил 922-му. «Никто!» «Я что, по-твоему, слепой?» На обратном пути атмосфера на борту корабля стала какой-то странной. Даже толстокожий 154-й и тот почувствовал себя не в своей тарелке, но так и не мог понять, что же не так. И лишь когда корабль причалил к берегу, и оба мужчины исчезли из виду, 154-й наконец понял. Два великих мастера даже не попросили 922-го приготовить им поесть? Что-то произошло в комнате заключения? Почему мне кажется, что у шефа какое-то странное настроение? И у тебя... «Ты какой-то задумчивый с тех пор, как вышел из комнаты. О чем ты думаешь?» Спросил 154-й у 922-го. Придя в себя, 922-й повернулся к 154-му. В его памяти снова всплыли кадры видео. Он знал, что ту униформу носили самые первые наблюдатели. Немного позже... Система смилостивилась и разрешила наблюдателям надевать, что они хотят. Кроме того, 922-й видел почти всех первых наблюдателей. А тех, кого не видел лично, видел на фото. Он видел всех, кроме одного. Наблюдатель А. Осознав это, 922-й непроизвольно схватил 154-го за руку. Блин! Только 922-й открыл рот, чтобы все рассказать, как вдруг потерял равновесие, взмах рук, и 154-й был утянут в море своим неудачником-коллегой.